Чай с печеньем. Настали часы посещения, и большинство пациентов спали. «С меня хватит», — заявила миссис Антонова. «Всему есть предел. Подъем, мытье, одевание, лекарства, завтрак, сон, чтение, сон, обед, сон. Одно и то же, одно и то же». Ее слабый голос дрожал. Голосовые связки внезапно состарились вдогонку за остальным телом. Утром Ясмин снова попыталась устроить её в хоспис. Но Злата не соответствовала никаким критериям. Кроме одного — скоро она умрёт. Просто позор, что она оказалась за бортом систем, которые должны были о ней позаботиться. Соцработница рвала на себе волосы, потому что социальная служба отказывается платить за дом престарелых. А Национальная служба здравоохранения — за постоянный уход. А это значит, что Злата останется в больнице и умрёт прежде, чем будут перезаполнены все бланки и формы оценки и проведены соответствующие совещания. Когда вы попадёте в правильное место, то почувствуете себя иначе. Тыковка. Единственное правильное место находится на глубине шести футов под землёй. Она подмигнула Ясмин облысевшим лиловым глазом и улыбнулась. до да нелепости огромными и белыми вставными зубами. «Вы снова не прикоснулись к обеду», — сказала Ясмин, показав настоящий на прикроватной тумбочке поднос. «Надеюсь, вы не объявили голодовку?» Миссис Антонова прищёлкнула языком, как всегда, когда Ясмин вела себя глупее обычного. «Нынче мой желудок бунтует, если я даю ему не только то, чего он хочет, то есть чай с печеньем, немного йогурта и компот». Между прочим, я когда-то отличалась крепкой Конституцией. Могла есть что угодно и ни в чём себе не отказывала. Вот какой крепкий был желудок. «Наверное, вы проголодались», — сказала Ясмин. «Постараюсь что-нибудь для вас найти». Она оглянулась на кладовую, белую коморку со стеклянной дверью рядом со стеллажами для белья. Никаких шансов раздобыть овсяное печенье или печенье со сливочной помадкой. по крайней мере, без помощи кого-нибудь из сотрудников котельона. Злата отмахнулась скрюченной рукой. «Моя мать стряпала так, что без лужёного желудка было не обойтись. Она пичкала нас кусочками коровьего языка, сваренными в молоке, и называла это Бевстроганов. Мы были нищими, но гордыми. Моя мать выдавала себя за княжну, а когда я выяснила, что это неправда, она уже умерла и...» Воспоминание прервал приход Джули. зайдите как будет минутка с кивком обратилась джулик эсмин и направилась в свой кабинет иду отозвалась есмин простите сказала она злате иди иди делай свою работу в следующий раз не забудь виски солнце засияет и мы с тобой посидим на свежем воздухе и выпьем на пасаок судя по радостному голосу миссис антоновой не терпелась исправить собственные поминки не позабудь свое обещание тыковка не забуду — сказал Ясмин, зная, что не сможет сдержать слово. Это было бы грубейшим нарушением правил. «А с датой ты уже определилась?» Злата заговорщицки наклонилась поближе. «Надо подумать. но ну, я отвезу вас глотнуть свежего воздуха при первой же возможности». «Да я про свадьбу». «День свадьбы вы назначили?» «Ах, это...» «Ну, вообще-то...» Объяснить всё было слишком сложно. «Опять поругались». «Не волнуйся, тыковка, такова жизнь. Настоящая любовь не бывает гладкой. Выйдя замуж за Дмитрия, я еще три месяца не опускала его к себе в постель. Разумеется, я не хотела за него идти, потому что он был гораздо старше. Но видишь ли, мой отец ему задолжал. И однако же, он оказался любовью всей моей жизни. но ну, чего разнюнилась?» «Да так», — ответила Ясмин, — «то есть я не разнюнилась». «Извините, всё нормально», — она встала. «Простите, мне надо идти». «Поставить вам книгу». Миссис Антонова хмыкнула и надела очки для чтения. Её глаза за толстыми линзами казались пугающе огромными. «Возьми салфетку-тыковка». «Да, я не прочь почитать, спасибо». «Книга вон там, под подносом». Ясмин поставила книгу на откидной столик над койкой. Уже через пару секунд он начал провисать. Она подтолкнула его на место. Ее дожидается Джулия. Ей нужно подготовиться к работе в отделении постинсультной реабилитации, справиться о результатах в гематологии, составить планы лечения для двух поступивших пациентов. Но миссис Антонова не сможет читать, если проклятый столик не будет держаться. Крисмин беспомощно огляделась по сторонам. и «Иди», — миссис Антонова попыталась ее отогнать. «Я справлюсь». Книга в твёрдом переплёте, по всей вероятности очередной давно просроченный библиотечный вариант свалилась на пол в разворотом вверх. Ясмин подняла её и попыталась ещё раз. На сей раз столик не провалился, но накренился на бок. Ясмин придержала книгу. «Гаррисон!» — окликнула она уборщика, который как раз брёл мимо, толкая своё жёлтое ведро на колёсах. Два баллончика с дезинфицирующим спреем висели у него на бёдрах, словно пистолеты. Кои-то веки он не пел. «Как дела, док?» «Я знаю, что это не входит в твои обязанности, но ты не мог бы сделать что-нибудь с этим столиком. Он не держится ровно». Шоуруп раскрутился, пояснила миссис Антонова. «Запросто», — Гаррисон выудил откуда-то из воздуха отвертку. «Ты заслуживаешь прибавки», — проморлыкала миссис Антонова. «Скажи, ты когда-нибудь читал «Любовника леди Чаттерлей?» Гаррисон покачал головой. «Расскажите, миссис А». «Тревожность и депрессия?» Ясмин не верила своим ушам. Джули протянула открытку ей на подпись. «Выздоравливай скорее», гласила надпись блестящими розовыми буквами на лицевой стороне. Внутри будничным черным шрифтом были напечатаны слова «Думаю о тебе», окруженные выражениями поддержки и подписями всех в отделении. «Ты замечательная, мы по тебе скучаем», с любовью Нем, по скриптум, но не торопись возвращаться, отдыхай сколько нужно. «Я закажу к открытке букет», — сказала Джоли. «Хочешь скинуться парой фунтов?» «Разумеется», — сказал Ясмин. «Но Кэтрин? С виду у неё всё было в порядке». Доктор Арнет давно страдает от приступов паники. Её отпустили на две недели, но мне кажется, что уйдёт больше времени, пока она поправится достаточно. чтобы вернуться. Кэтрин с ее мускулистыми икрами и музыкальными концертами, походкой старосты на каблуках и латинскими изречениями, такая уверенная и толковая. Кэтрин и приступы паники. «Я ничего не замечала», сказала Ясмин. «А ты?» Джулия не ответила. Она никогда не сплетничала и не собиралась начинать сейчас. «Желаю скорейшего выздоровления». написала Ясмин и тут же устыдилась, что сподобилась только на такую банальщину. — Спасибо, — сказала Джоли, когда Ясмин вернула открытку ей на стол. — Я оставлю тут коробку для денег на цветы до конца дня. — Ладно. Хорошо. Да, кстати, нельзя ли открыть кладовку и найти несколько печеней для миссис Антоновой? Она совсем ничего не съела на обед. Говорит, от больничной еды у нее несварение. Сегодня из Катильона никого нет. сказала Джули. То есть уборщики-то пришли, но у них нет ключа от кладовки. Ерунда какая-то, сказал Ясмин. Почему всё так сложно? Якобы приватизация печенья со сливочной помадкой экономит деньги. Точно. Торговый автомат опять сломался. Я знаю. Джули потянулась к своей сумочке. У меня есть аварийный запас. да миссис Антоновой пару печенья и чашку чая. Она уже надевала пальто, когда в ординаторскую пожаловал профессор Шах. «Доктор Гарами, вопреки всему, продолжаете удостаивать нас своим присутствием?» «Вопреки всему?» — переспросила она. «Сегодня волосы профессора Шаха были взбиты особенно пышно, а толстые губы слишком лоснились. Я только после дежурства». Днем в отделении для больных деменции ей удалось с ним не столкнуться. его присутствие отделение всегда затихало, словно пациенты немели от благоговения. По словам Джеймса, вы уходите из медицины. Решили, что она вам не подходит. Или вы не подходите ей. Он издал натужный смешок. Неужели Пеппердайн обсуждал ее за ее спиной? Он не имел никакого права рассказывать такие вещи профессору Шаху. Нет, это не так. Я еще не решила. Позволите высказать наблюдение? Ясмин промолчала, зная, что профессору Шаху вовсе не нужно ее разрешение. Но он ждал, и в конце концов она была вынуждена ответить. Да, конечно. По моему опыту, девушки, молодые женщины вроде вас, нередко идут в медицину под давлением со стороны. Это подходящая профессия, престижная, надежная. Или они родом из семьи врачей. Такие девушки зачастую сталкиваются с трудностями. Какие девушки? «Темнокожие?» Ясмин было плевать, насколько грубо прозвучат ее слова. Нельзя спускать ему такие выражения. «Я знаю, о чем говорю», — профессор Шах приторно улыбнулся. «Я видел это в собственной семье. Найдя подходящего мужа, девушки бросают медицину». «Ваш отец случайно не врач?» «Нет», — ответила Ясмин.